Глава 3. Жить на одном дыхании. Веселые, насыщенные творчеством и работой, полные надежд 60 прервались внезапно. Время рождения семьи Вадима и Наташи пришлось на завершение необычного периода в истории страны, получившего позднее название «Оттепели». Правда, заморозки начались еще в середине 60-х. Новое руководство СССР сперва воспринятое вполне положительно, уж слишком непредсказуемым, да и не сдержан был Никита Сергеевич, оказалось гораздо более консервативным, чем хотелось бы. Вроде бы и жизнь, прямо как по заветам товарища Сталина, становилась лучше и веселее. Выросло благосостояние народа, стало больше выходных и праздников, в том числе вернулась 9 мая День Победы. Но мыслящие люди ощущали всю фальшь государственной идеологии. Окончательно вектор политики определился в августе 68-го. Пражская весна, которую многие воспринимали как доказательство важности построения социализма с человеческим лицом, была прекращена вооруженными силами стран Варшавского договора, а зарубежные радиоголоса говорили раздавлена советскими танками. Справедливости ради большинство советских людей не видела проблемы, просто была оказана интернациональная помощь союзникам чехам. Империализм-то не дремлет, надо глядеть в оба. И лишь в узких кругах интеллигенции царило подавленное настроение. Не оставалось больше иллюзий. Танки уничтожили и нашу, пистовых рубку, только-только разродившуюся свободу. А дальше либо стагнация, либо возврат в прошлое. Следующий год стал временем личных испытаний. В начале марта внезапно скончался Николай Иосифович. Вечером заснул, а утром не проснулся. Ольга Ираклиевна, гордая барыня-крестьянка, сразу как-то сдала, лишившись поддержки этого скромного, надежного человека, стала часто болеть. И тихо закрыла глаза 9 декабря того же, 69-го. И в истории семьи как будто перевернулась страница. Что-то ушло, ушло неусполнимо и безвозвратно. Наташа вдруг ощутила себя осиротевшей, При живых-то родителях, даже сестры, даже муж любимый человек не могли понять ее переживаний. Кому теперь ездить душу, поплакаться, у кого попросить совет? Как объяснить Вадиму, для которого мама и папа главное в жизни, что она на самом деле утратила самых родных и близких ей людей? Разве он поймет? Долго еще стояла девушка у двух холмиков на деревенском кладбище. На все попытки... Увести ее проводить, отрицательно качала головой. Когда все уже разошлись, а вверху застыли заснеженные сосны, ей вспомнилось, как бабушка, укладывая спать маленькую непоседу, говорила. Идала, как ветки колыхаются. Тень сосновой лапы на стене вздрагивала от ветра под железной дороги стук колес. «Тебя баюкают». «Спи, бабуля, спи, дядь Коля». Вздохнув, Наташа побрела к выходу. Уже позже Наташа, нежно вспоминая свою бабушку, напишет эти строки. «Расцвела залия нынче к Рождеству. Где-то в светлом зале в танце я плыву. Ах, какие звездочки! Ах, какой паркет! И меня красивее в этом зале нет. Здесь гусары в ментиках, престарелый граф. Мне их комплиментики, ну, совсем не ах. Дамы с кринолинами, шляпки, веера. Все со мною было, будто бы вчера. Где что было, не было, в этой жизни, в той. А с портрета бабушка спросит, что с тобой? И на шляпке сеточка, взглянет и светло. Все бывает, деточка, в ночь под Рождество. И пургу за стеклами, и цветы в зиме. Я тебе оставила в память о себе. Там, на сельском кладбище, тихо и темно, На моей могиле ты не была давно. Бабушка-кудесница, светворожия, В том прекрасном зале ты была, не я. Ты наследство памяти подарила мне, И цветок азалии на моем окне». Вадим, тактично поджидавший в сторонке, Не хотел мешать Глубокие переживания Наташи были так очевидны. Осторожно взял ее под руку и, не произнося ни слова, поддерживая, повел к дому. Он все понимал. В жизни всякое случается. И неважно, согласен ты с этим или нет. Надо помочь справиться с горем. На следующий день приехал Леонид Михайлович. Опоздавший на похороны, сын Ольги Ираклиевны место себе не находил. Пожалуй, он был единственным, кто смог полностью разделить Наташина горе. Вадим уехал, торопясь на работу. Отец и дочь весь вечер просидели вдвоем, вспоминая маму и бабушку лучшие тамилинские времена. Как же им на самом деле не хватало близкого общения друг с другом? Спустя несколько дней на уютной кухне Морецких состоялся такой разговор. «Мамуль, просто попробуй понять». «Да как же такое понять? Бабушка, она ведь не мать!» «Дорогая, да ты у меня поэтесса!» Вернувшийся с работы Марк Яковлевич прервал разговор жены с младшим сыном. Он заехал домой по просьбе матери, чтобы рассказать о последних трагических днях, успокоить ее. Как бы ни складывались отношения с невесткой, а все же не чужая, жалко девочку. Как всегда, сходу оценив обстановку и поняв, о чем идет речь, отец вынес вердикт. В жизни может произойти что угодно. Тебе ли не знать, Берточка? С этим супруга спорить не стала, хотя и могла бы при желании. Но залог семейного счастья – сначала на корме уставшего мужа, а потом уже все остальное. На остальное сегодня была запланирована редакция списка продуктов для новогоднего стола. Сам список, конечно, был составлен еще месяц назад, а как же иначе достойно подготовиться – Теперь за две недели до праздника требовалось кое-что поправить. Берта засуетилась, накрывая на стол, а Вадим нерешительно поднялся. «Извините, но я не останусь на ужин». Мать собиралась возразить, однако отец опередил ее. «Понимаю, негоже оставлять сейчас Наташу в одиночестве». Вздохнув, Берта Александровна проворно завернула несколько котлеток. «Мамочка, ну зачем? Наташа все приготовлено». «Не припомню, чтобы кто-нибудь отказывался от моих котлет», поджав губы, гордо изрекла она. Никогда под пионерский салют Вадик чмокнул мать в щеку, приобнял отца и, натягивая на ходу пальто и запихивая в карман теплый сверток, помчался на электричку. Через четыре дня, двумя руками прижимая к груди черную холодную телефонную трубку, он стоял оглушенный в коридоре коммунальной квартиры. озираясь по сторонам и не понимая, что вообще делает в этом чужом месте. В голове пульсировала лишь одна запоздалая мысль – ужин. Надо было остаться на ужин. Пятница. А в воскресенье они с Наташей, Аликом и Зоей и еще приятелями-супругами собирались покататься на лыжах в окрестностях Крюкова. Братья Морецкие любили активный зимний отдых. Жены разделяли их увлечение К тому же после такой прогулки в родительском доме их неизменно ждал дивный мамин обед так что убегал вадик в полной уверенности что в выходной все соберутся за большим столом и снова будут обсуждения полетов на луну американцы нас опередили но мы обязательно ответим в международной обстановке папа не может без полет информации книг обитаемый остров последнюю повесть стругацких наконец удалось прочесть пока три номера невы Переходили из рук в руки. Анюткинова будущего, 12 лет человеку, она еще не знает, чего хочет. А там и Новый год с днем рождения брата. И так было, есть и будет. И все оборвалось. Нет больше папы. Наташа, буквально кожей ощутив беду, выглянула из-за двери. Вадик так и продолжал стоять. Аккуратно высвободила трубку, потянула в комнату. Он тяжело опустился на стул, спросила тихо, что? Отец. И ни один мускул не дрогнул на окаменевшем лице. А она тогда сильно испугалась за мужа, понимая, какие чувства бушуют внутри. Уж лучше плакал. Разве можно такое горе держать в себе? Никакое сердце не выдержит. Ох уж этот человек в футляре. Отправиться от горя долго не могли Морецкий и Гачевский, ведь только-только показалось, что жизнь наладилась. И квартира появилась, и мальчики высшее образование получают, и Родина вдруг вспомнила о тех, кто приближал победу. Марк Яковлевич в числе всех участников войны фронтовиков называли теперь ветеранами, получил юбилейную медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне» 41-45-го, оценен был и мирный труд капитана в отставке, медалями за трудовую доблесть и ветеран труда. Все бы хорошо, если бы не здоровье, подорванное черемными пытками, добитое малярией, спровоцировавшей пиелонефрит. Оно не давало расслабляться последние годы, но глава семейства, не привыкавший жаловаться и зацикливаться на плохом, старался жить, как ни в чем не бывало, являя собой... пример жизнерадостности, добродушия и позитива. Без него семейный клан лишился основы и самой светлой своей души. Кажется, за прошедший год повзрослели все, включая Анечку, а Берта Яковлевны постарели. Потери неизбежно делают человека старше. Весна принесла защиту вузовских дипломов и окончание увлекательной студенческой жизни. Морецких младших, так представители клана по умолчанию именовали семью Вадима с Наташей. Горе надобно пережить, но забыть его нельзя, и существует лишь одно известное средство, способное отвлечь от печали – работу. Наташа теперь инженер, сотрудница научно-исследовательского института автоматической аппаратуры. Она попала в этот центр на практику и, как говорится, пришлась ко двору. общительная, с хорошим багажом знаний, а чего не знает, схватывает на лету сообразительная и перспективная девушка. Так что после МВТУ новое место работы я получила автоматом, шутила она. Автоматом с автоматом. Муж не мог удержаться от иронии, намекая на военное назначение разработок этого НИИ. Повезло и самому Вадиму. На факультете, любимой, Стала для него кафедра технологии производства приборов, где еще в начале 60-х изобрели первую лазерную установку. Именно этой темой он увлекся электронные приборы, ускорители заряженных частиц, синхротроны — все, о чем мечтал с детства воплощенная фантастика. И когда выпала возможность устроиться в Институт теоретической и экспериментальной физики ИТФ, Морецкий уже точно знал, какую выберет специализацию. Совпало, можно сказать, все как раз в то время. В конце шестьдесят го после успешных испытаний в Дубне, в институте появился новый отдел – экспериментальный центр для использования в лечебных целях направленного излучения, полученного с помощью синхроциклотрона – протонный медицинский пучок. И набирается новый персонал. Так Вадим оказался, по сути, у истоков совершенно нового дела – протонной терапии онкологических заболеваний. отдел так и стали называть – медпучок. А в июне 69 го устроили первое облучение онкобольного ВТФ. Вадим программировал движение кресла с пациентом, которое во время процедуры должно было вращаться, чтобы пучок не задевал здоровую ткань. Так что именно от него зависело, насколько точно в цель опухоль попадает поток протонов. Говоря о своей работе, всегда сдержанный физик преображался. Ты представляешь, увлеченно рассказывал он двоюродному брату, к нам человека привозят на носилках, он встать не может. Совсем удивлялся Миш, Уже и ходить не может, разумеется, не может. Ему врачи дают два, в лучшем случае три, ну, четыре месяца жизни. Все на нем крест уже поставили, не нежилец. не жилец. Но так медицина еще вроде не научилась бороться со злокачественными опухолями, резонно замечал брат. Так, временные успехи, а исход один. И именно, а мы научились. После нашего пучка он уходит, подяк делу многозначительную паузу, своими, снова паузу, ногами. И в каждом его слове сквозила гордость за то благородное дело, которым занимается. Возможно, он неосознанно избрал специальность, связанную не только с техникой, но и с медициной. Болезнь отца, собственные проблемы со здоровьем которым он, правда, старался не придавать значения, считая пустяковыми, заставляли надеяться, что внедрение новейших технологий поможет излечить тяжелые заболевания. А Наташа, видя, как горят глаза мужа, искренне радовалась его успеху. Ведь именно работа позволяет замкнутым людям раскрываться в полной мере. Брат Александр, окончив мои, как и невестка, оказался в оборонной промышленности. Он распределился в Центральное Научно-производственное объединение вымпел Министерство радиопромышленности СССР, созданное на основе специального конструкторского бюро, отделившегося от КБ-1 и занимавшееся разработкой и созданием систем ракетно-космической обороны. Это было первое на тот момент в стране предприятие, объединившее науку и производство. Там же В одной из лабораторий делала научную карьеру, и Нина Мирачевская, Наташина сестра после замужества, оставила девичью фамилию. А учитывая специальность старшей Ирины, можно сказать, что все дети Мирачевских и Морецких оказались людьми талантливыми, неординарными и достойными своих отцов. В общем, работа благотворно действовала на всех. И даже Берта Александровна, за все годы своей сознательной жизни, ни дня не трудившаяся вне дома, утратив мужа, в 55 лет впервые устроилась на работу на Зеленоградский завод микроэлектроники. Объясняла просто. «Мне еще дочь доучить и на ноги поставить». Сыновья пытались отговаривать. «Мамуля, ну неужели мы не можем? А потом горячий цех, это ж тяжело». Она была непреклонна. Руки на месте, голова вроде тоже, не инвалид, справлюсь. Да и кто, кроме Марочки, мог ее в чем-нибудь переубедить? Теперь-то некому. А она бежала не только от материальных проблем. Всю себя посвятила большой семье, и вот осталась лишь с Анютой. Старшие навещают все реже. Она понимает свои заботы, свои семьи. Но для кого тогда оставаться дома, к тому же прокручивая одни и те же воспоминания? Спасение виделось в работе в людях. И только Ольга Сергеевна, наконец выйдя на давно заслуженную пенсию, теперь могла посвятить свободное время воспитанию внуков. Их было трое. Ирины мальчики и Танечка, дочка Нины, продолжая оттачивать свои учительские таланты. Правда, младшая дочка не спешила обременять себя материнством. В ответ на мамины намеки Наташа отшучивалась. «Ну зачем нас торопить? Всему свое время. И вообще я еще не успела как следует насладиться работой». Подобные вопросы периодически задавались и Вадику, только прямые в лоб, свойственной Берти Александровне безапелляционной манере. Ее можно было понять, уж сколько времени прошло, как сыновья переженились, а внуков от них не дождешься, невестки все науками своими занимаются. К тому же пришлось уступить пальму первенства не Яковлевне, А ведь, казалось, соперничеству между ними давно положен конец. Мишиному сыночку уже три годика. На самом деле, Морецкий и младший и сами задумывались о потомстве. Наташа давно мечтала о ребенке и была серьезно озабочена тем, что ничего не получается. Но ни консультации лучших специалистов, ни бесконечное обследование не помогали. Однажды врач заметил... «Что же вы так терзаетесь? Где-то рождение – дело двоих, а значит, и проверяться нужно обоим супругам». Тогда по совету доктора досконально принялись за Вадима. Так он попал к опытному нефрологу, сразу заподозрившему неладные и по результатам анализов и из-за наследственного фактора болезни отца. Тщательное исследование подтвердило его опасения. И он их высказал. Пожилой, лет за 50, высокий, сухощавый человек с проницательным взглядом и отрывистой речью. Прошедший войну в юном возрасте, он видел всякое и не был склонен к сантиментам, огорошив прямым вопросом. «Как думаете, достаточно сорока лет жизни?» «Кому?» — не сразу понял, о чем речь Вадим. «Да, в принципе, человеку». Медик оторвался от амбулаторной карты и посмотрел пациенту в глаза. «Но сейчас мы говорим о вас». Он давно научился определять, с кем можно не юлить. Не ошибся на этот раз? Больной был совершенно спокоен, во всяком случае внешне. Все так плохо, доктор? Как вам сказать? Видите ли, одна почка у вас оказалась недоразвитой. Это так называемая дисплазия. Почему же я себя нормально чувствую? Но это вы жене своей расскажете. Симптомы наверняка имелись, но, возможно, не настолько выражены. И, как правило, до поры до времени справляется одна почка. Но это замена не бесконечна. Вы сейчас на той стадии, когда начинает иссекать ресурс второго органа. И помочь ничем нельзя? Разумеется, лечение я вам назначу, но вы должны понимать. Оно направлено на поддержание оставшихся функций. Болезнь все равно возьмет свое. Выздороветь вы не сможете. Благодарю за прямоту. Не за что. Я считаю лучше, когда пациент владеет полной картиной. И неожиданно улыбнувшись, просто один уголок рта пополз вверх, добавил, а вам спасибо за адекватное восприятие. Уже в дверях Вадим вдруг вспомнил, ради чего, собственно, затевалось обследование. Скажите, доктор, это может сказаться на способности иметь детей? Что угодно может сказаться, но в данном случае я не вижу отклонений. Если у уролога нет к вам вопросов, можете считать все в норме. Говорить или нет, Наташа, вот главный вопрос, который теперь терзал Морецкого. С одной стороны, можно и умолчать, раз на основную проблему это не влияет, с другой — не хотелось быть нечестным. Для себя решил, что в данном случае можно обойтись полуправдой, чтобы совсем уже не расстраивать. Ей и так хватает волнений с этими консилиумами. Про дисплазию в любом случае придется сознаться. А вот что там по срокам жизни, это мы еще посмотрим. Этот спец мог ошибиться. Сыграла роль и вера физика в науку, ведь совсем скоро она может совершить очередной скачок. Вспомним возможности лазеров. И найдет способ решить проблему. Новость Наташу сразила. Проницательный ум и женская интуиция подсказывали, что картинка не так безоблачна, как пытается нарисовать муж. Заснуть не получалось. Вадик, это очень серьезный диагноз. Не нужно легкомысленно относиться. Она лежала на его плече и чувствовала, что вот-вот расплачется. Этого еще не хватало. Ну что, вот он крепче обнял ее. Лечение назначено. Врач, я же говорил, спец высшего разряда. Да и вообще, люди с одной почкой могут десятки лет до самой старости прожить. А у меня не удержался от иронии. Там вроде бы кое-что еще осталось. Обещай, что теперь будешь очень-очень бережно к себе относиться. И как списанной торбой «с собой уноситься» плаксивым голосом срифмовал Вадим. Нет, ты просто невозможный человек. Все буквально переводится в шутки. И кто бы мне это сейчас говорил, он с сделанной серьезностью попытался стряхнуть жену с плеча. Спать давай, завтра проспим. Ну уж нет, теперь раззадорилась и Наташа. Говоришь, доктор сказал, что почки не влияют на некоторые проблемы? Хочешь проверить? Не вижу причин откладывать эксперимент. И почему я не женился на филологинь? Что? Все же им было хорошо друг с другом. Хотя родственники считали их слишком разными. А матери вовсе не подходящими друг другу. Они, оставаясь вдвоем, чувствовали невероятную легкость. Ту самую, которой так не хватает многим семейным парам. А общность интересов скрепляла этот союз еще сильнее. Эксперименты все же не приносили ожидаемого результата. Наташа снова решила, что проблема в ней, и начала искать очередных специалистов, пытаясь лечиться травами, и в конце концов ей посоветовали чудодейственные крымские грязи. Выбив путевку по назначению врача, правда, не в сезон, она отправилась в конце февраля в санаторий, говорившись с собой, что эта попытка станет последней, Не помогут грязи, значит, придется успокоиться, смириться с неизбежным и как-то жить дальше. К тому же только что шумное весело отметили ее юбилей 30-летия. А это, как считается, посмотреть бы на этих считателей уже возраст, после которого шансов остается все меньше. На этой свекровь намекает женщина, родившая 43 года. Хотя могла бы уже оставить их в покое. У нее теперь появилась внучка, подарок Алика и Зои. Правда, Гачевских догнать все еще не удается. Миша стал отцом во второй раз. Но почему мы постоянно должны оглядываться на родственников? В сущности, им ведь и вдвоем неплохо. Случаются, конечно, трения, но у кого их не бывает. Осмотр гинеколога перед назначением процедур стал самым незабываемым в ее жизни. «Вам противопоказано грязи лечения, с изумлением констатировал доктор. То вас вообще сюда направил? Врач ей направил, Наташа ничего не понимала. В вашем положении? Ну и специалисты у вас там в столице. Да что не так-то с моим положением? Вы ну, не знаю. Вот лично мне беременность кажется вполне нормальной для женщины вашего возраста. Когда пациентка снова обрела способность говорить, она еще раза три попыталась уточнить, не мог ли доктор ошибиться. После того, как тот заверил, что готов даже повторно дать клятву Гиппократа, и уже начал было... вещать, клянусь Аполлоном врачом, с юмором, оказался медик, что и говорить, спросила. И какой срок? Ну, точно не скажу, но похоже на новогодний подарок. Наташа готова была расцеловать доктор. Это лучший подарок за всю мою жизнь. И собралась немедленно уезжать, ведь цель достигнута. Что здесь еще делать? Но ее убедили, что морской воздух, покой и режим благотворно скажутся на развитии плода. Я тут благотворно... Лот, развиваем. счастливая, громко отчитывалась она в трубку в тесном зале провинциального переговорного пункта. Развивай как следует, пытался перекричать треск на линии Вадим, и береги себя, пожалуйста, и ты себя, будущий папаша. Шесть лет уже длился их брак, и ни один врач не мог помочь, ребенка все не было. И даже стало казаться, что все к лучшему, возможно, потому и не дается ему это счастье отцовства. Никому он не причинит боль своим внезапным уходом, да и попросту можно не успеть вырастить ребенка, воспитать, дать ему то, что сам когда-то получил от своего отца. Вадим даже представить не мог, насколько его мысли схожи с теми, которые одолевали когда-то Марка в тюремной камере. Права, Наташка, теперь действительно нужно следить за своим здоровьем ради долгожданного малыша. Только бы все было хорошо и с ней, и со мной, и с ребенком.